Глава 19 Библиотечная комната выглядела очень уютно. Гадалка спокойно сидела в кресле перед камином. Она была одета в красный плащ и черную шляпу. Она в полголоса читала маленькую книжечку в черном переплете, очень похожую с виду на молитвенник. При моем появлении она не сразу прекратила свое занятие, словно желая дочитать до точки. Я встала на ковер перед камином и стала греть руки, которые почти окоченели в гостиной. Я сидела довольно далеко от огня. Теперь я вполне овладела собой. Да в облике цыганки не было ничего, что могло бы смутить меня. Наконец она закрыла книжечку и взглянула на меня. Широкие поля шляпы наполовину скрывали ее лицо. Тем не менее, при свете камина я могла рассмотреть его и убедиться, что оно было крайне смуглое, почти черное. Из-под платка, которым была повязана ее голова, выбивались всклокоченные волосы. Она посмотрела на меня строгим пронизывающим взором. «Вы тоже хотите погадать?» — строго спросила она. «Как знаете, матушка, одно только скажу вам вперед. Я не верю в это». Я ожидала от вас такой дерзости. Я вас ждала. Уже по вашей походке я поняла, с кем имею дело. В самом деле, тонкий же у вас слух. Я полагаю. А еще тоньше зрение. А еще тоньше ум. Да, при вашем ремесле я все это не лишнее. Конечно. В особенности... когда имеешь дело с такими, как вы. Отчего вы не дрожите? Потому что мне не холодно. Почему вы не побледнели? Потому что я не больна. Почему вы не обращаетесь к моему искусству? Потому что я не так глупа. Старая ведьма стала рыться у себя за пазухой, увынула короткую почерневшую трубочку и закурила. Затем, вынув трубку изо рта и глядя на огонь, она сказала, «А все-таки вам холодно, и вы больны и недогадливы». «Докажите», — возразила я. «Да я это сделала. Вам холодно, потому что вы одиноки. Нет никого, кто превратил бы скрытый в вас жар в пылающий огонь». «Вы больны, потому что вам чуждо самое чистое и сладостное чувство, которое только доступно человеку. И вы недогадливы от того, что предпочитаете страдать, но не хотите поманить счастье к себе, да и сами шагу не сделаете ему навстречу». Она снова принялась за свою трубку. То, что вы сказали мне, подходило бы ко всякой другой одинокой девушке, находящейся в зависимом положении. Сказать это я могла бы всякой, это несомненно. Но подходило бы ли оно ко всякой, это вопрос. Конечно, ко всякой, которая живет так, как я. Да, которая так живет, как вы. А много ли таких? Я думаю, тысячи. Вы очень ошибаетесь. Ваше положение совершенно исключительное. Вы очень близки к счастью. Вам стоит только сказать, только протянуть к нему руку. Я не понимаю загадок. Во всю свою жизнь я ни одной не разгадала. Если вы хотите, чтобы я выражалась яснее, то покажите руку. Вероятно, нужно предварительно посеребрить ее? Конечно. Я дала ей шиллинг. Она вложила его в старый чулок, который вынула из кармана, и снова завязав его и спрятав, взяла мою руку. Она очень долго и внимательно рассматривала мою ладонь. «Здесь все слишком тонко», — сказала она наконец. «На такой руке я ничего прочесть не могу. Кроме того, что может сказать рука?» «Не на ней написано судьба человека». «Я тоже так думаю». «Нет. Судьбу человека можно прочесть только в лице его. На лбу, на очертаниях рта, в глазах. Станьте ка на колени и поднимите голову». «А вот теперь вы начинаете говорить нечто похожее на дело», сказала я, исполняя ее приказание. «Скоро я начну вам верить». Я встала на колени в расстоянии двух-трех шагов от нее. Она стала мешать огонь в камине так, что у снова запылали. Ее лицо по-прежнему оставалось в тени, а мое было ярко освещено. «Мне бы очень хотелось знать, с какими чувствами вы вошли сегодня ко мне в комнату», — сказала она, посмотрев на меня. «Я хотела бы знать, что вы чувствуете, когда сидите часами в богато убранной гостиной». И видите перед собой множество знатных особ, которые мелькают перед вами, как тени в волшебном фонаре. Между вами ими ведь нет ровно ничего общего. Часто меня это утомляет. Иногда усыпляет, но редко наводит тоску. Мне крайне редко бывает грустно. Стало быть, вы лелеете тайную надежду на будущее? Нет. «Самое большее, на что я могу рассчитывать, это то, что я со временем скоплю денег и открою школу». «Скромненько, скромненько». «Ну а скажите, когда вы сидите в гостиной на подоконнике, видите, мне известны все ваши привычки». «Вы это узнали от слуг, матушка?» «Очень может быть». «Вы себя считаете очень умной. Правду сказать... Я знаю одну из прислужниц этого дома. Миссис Пул. Я вскочила, услышав это имя. Так вот что, воскликнул я. Так значит, в этом доме все-таки скрывается что-то дьявольское. Так я и думала. Что же вы так испугались, продолжала гадалка. Миссис Пул женщина надежная, умеющая хранить секреты. На нее можно положиться во всем. Она никогда не выдаст чужой тайны. Ну, хорошо. Так скажите мне. «Когда вы сидите на своем подоконнике, неужто вы только и думаете, что о вашей школе? Неужто вам не внушает интереса ни один человек из тех, которые сидят и ходят в гостиной? Нет ли там хоть одного лица, которое вы изучали бы с целью разгадать его мысли?» «Я с одинаковым удовольствием изучаю все лица». «С одинаковым интересом?» Нет. Иногда мне случается заинтересоваться более обыкновенного, в особенности, когда я наблюдаю за парочками. Столько фальши иногда проявляется во взорах и жестах. Тема всегда одна и та же — ухаживание, а в перспективе — обычная катастрофа, то есть брак. А позвольте узнать, вам эта однообразная тема не нравится? Я отношусь к неравнодушным. В самом деле, какое мне до них дело? Как какое дело? Ну, а если бы к человеку, которым вы интересуетесь и, быть может, о котором думаете, подсядет богатая, прекрасная, знатная, молодая, обворожительная дама и начнет с ним любезничать, неужто бы вас это не кольнуло? Я никого не знаю из мужчин, находящихся в этом доме, и меня совершенно не касается, кто с ними любезничает и с кем любезничают они. Как никого не знаете? «А хозяина?» «Его нет дома». «Вот так-так. Это что ж за ответ? Из того, что он на один день отправился в Милкот, не следует, что вы исключаете его из числа знакомых?» «Нет. Но я не понимаю, какое отношение может иметь мистер Рочестер к тому вопросу, который вы мне задали». «Я говорила о дамах, которые соблазнительно улыбаются мужчинам. А последнее время, ох, как много этих улыбок отразилось в глазах мистера Рочестера». «Я думаю, мистер Рочестер вправе веселиться со своими гостями». «Вопрос не о праве. Вопрос о том, что мистер Рочестер служит предметом вожделений для всех богатых, знатных». и прекрасных невест все округи. Разве вы не замечали, что из всех здешних разговоров о браках наиболее оживленные и упорные толки касаются мистера Рочестера?» «Жадность слушателя опережает речь рассказчика», — сказала я скорее себе, чем цыганке. «Странный разговор этой гадалки, ее голос, манеры привели меня в состояние какого-то полусна». Я почувствовал себя опутанной целой сетью каких-то мистификаций. Я только дивилась, что это за незримый дух в течение стольких дней наблюдал за работой моего сердца и знал каждое его биение. «Жадность слушателя», — повторила она. Да мистер Рочестер сидел целыми часами и с невыразимым наслаждением внимал словам, исходившим из обоворожительных уст. Неужто вы не заметили, что он чувствует безграничную благодарность за испытываемое удовольствие? Благодарность? Я никогда не замечала на лице его выражение благодарности. Не замечали? Стало быть, вы все-таки изучали его лицо. Но что же вы заметили на нем, если не выражение благодарности? Я ничего не ответила. Я скажу вам, что... «Любовь. И, заглядывая в будущее, вы уже представляли себе его женатым и счастливым». «Не совсем так. Как я вижу, вы тоже ошибаетесь». «Так что же вы, наконец, замечали?» «Это не ваше дело. Я не на исповедь пришла». «Да и разве уже всем достоверно известно, что мистер Рочестер женится?» Да. «На прелестная мисс Инграм. Скоро? Похоже на то. И, несомненно, это будет счастливая пара. И вы слишком смелы, что сомневаетесь в этом. Нет сомнения, что он любит эту прекрасную, знатную, умную и высокообразованную даму. Весьма вероятно также, что и она его любит. И уж если не его самого, то, по крайней мере, его кошелек. Она считает поместье Рочестеров завидным приобретением. Хотя, да простит меня бог, час назад, я сказала ей на этот счет нечто такое, от чего настроение у нее резко понизилось. Она сразу повесила нос. Я бы посоветовала ее черномазому красавчику быть настороже. Если появится другой, с большими доходами и землями, она, пожалуй, натянет женишку нос. Но позвольте, я пришла сюда вовсе не для того, чтобы узнать будущее мистера Рочестера. Вы мне еще ни слова не сказали о моем будущем. Ваше будущее очень сомнительно. Одни черты вашего лица противоречат другим. Я достоверно знаю только одно. И вам судьба предназначила известную долю счастья. От вас зависит протянуть руку и взять ее. От вас зависит, захотите ли вы это сделать. «Встаньте-ка еще раз на колени, только, пожалуйста, ненадолго, уж очень жарко». Я встала на колени, она не склонилась ко мне, но строго посмотрела на меня, откинувшись на спинку кресла, затем начала бормотать. «Пламя дрожит в ваших очах, ваш взор нежен и полон чувства. Он очень выразителен и восприимчив, он смеется над моей болтовней он что-то скрывает от меня, но меня не обманешь». Итак, ваши глаза сулят вам счастье. Что касается рта, то он имеет привычку высказывать все то, что вы думаете, но тщательно скрывает все то, что вы чувствуете. Он подвижен и податлив. И эта часть вашего лица благоприятна. Но вот что совсем неблагоприятно для вас, так это ваш лоб. Он словно говорит, я могу прожить одна, если того потребуют обстоятельства и самоуважения. Я не продам души своей, чтобы купить счастье. Я обладаю внутренним сокровищем, которое поддержит меня в жизни. И если бы мне пришлось купить счастье такой ценой, какой я заплатить не могу. У меня твердый ум, удерживающий мои чувства и не допускающий, чтобы они увлекли меня в бездну. Никакая буря, никакое пожарище, никакое землетрясение не заглушит во мне тихого голоса совести. Я знаю, как скоро исчезает юность и красота, Когда в том кубке, который мы называем счастьем, Есть хоть капля позора, Хоть крупица угрызения совести. Но я не жажду страданий, горести и разрушения. Жизнь, исполненная бурь, не в моем вкусе. Я хочу созидать, делать добро, но не разрушать. А я хочу пожинать благодарность, А не горькие слезы. Я желаю нежных ласк и нежных слов. Но довольно. Я не в силах больше продолжать роль, хотя я и желал бы продлить этот момент до бесконечности. Я так долго держал себя в руках, но больше не в силах. Встаньте, мисс эйр, встаньте. Покиньте меня. Игра окончена. Я не знала, во сне ли я все это слышу или наяву. Голос старухи вдруг изменился, и я узнала тот голос, с которым она заговорила. Я встала, но не ушла. Я посмотрела на нее. Она же еще крепче стянула повязку и нахлобучила шляпу и снова сделала мне знак удалиться. Я посмотрела на протянутую руку и тотчас узнала ее. Вдруг знакомое лицо склонилось ко мне. «Узнаете ли вы меня?» — произнес хорошо знакомый мне дорогой голос. На голове говорившего не было больше ни повязки, ни шляпы. «Снимите же плащ, сэр. Он слишком туго подпоясан. Помогите мне. Разорвите узел, сэр». «Хорошо. Конец маскараду». И мистер Рочестер сбросил свой костюм. «Что за странная фантазия, сэр?» «Но хорошо исполненная, не правда ли?» «В отношении других — да, а в отношении вас...» «В отношении меня вы вели себя не как цыганка, а как кто». Как я сам? Нет, как кто-то мне совершенно непонятный. Вы говорили вздор, чтобы и меня заставить говорить вздор. Это нехорошо, сэр? Можете ли вы простить меня, Джейн? Не знаю. Я поразмыслил обо всем этом. Если я по зрелому размышлению приду к заключению, что не наговорила больших глупостей, то я прощу вас. А все-таки вы поступили дурно, сэр. «О, вы никакой глупости не сказали и не сделали. Вы были слишком умны и осторожны». Я поразмыслила и пришла к заключению, что это действительно было так. С самого начала разговора я была на стороже. Я сразу поняла, что гадалки и цыганки не говорят таким языком, каким говорила эта старуха. Кроме того, голос ее мне показался подозрительным. У меня было подозрение, что это Грейс Пул. О том, что это мистер Рочестер, я решительно не подозревала. «О чем вы думаете?» — спросил он. «От чего у вас такая улыбка?» «Поздравляю себя, сэр. Теперь вы, надеюсь, позволите мне удалиться?» «Нет». «Уделите мне еще пару минут. Расскажите мне, что делают мои гости?» «Вероятно, они все еще разговаривают о цыганке?» «Садитесь. Расскажите, что они говорили обо мне?» Уже скоро одиннадцать часов, сэр. И Известно ли вам, что во время вашего отсутствия приехал еще один гость? Нет, мне это неизвестно. Да кто бы ты и был, я никого больше не ждал. Он все еще здесь? Да, он сказал, что знает вас много лет и что берет на себя смелость расположиться здесь до вашего возвращения. Ах, дьявол. Он назвал себя? Его фамилия Мэзен, сэр. Он приехал из Вест-Индии, из Спаништауна на Ямайке. Мистер Рочестер стоял возле меня. Услышав имя, он судорожно схватил меня за руку и побледнел. «Мезон!» «Вест-Инди!» индия прошептал он. Он побледнел, как полотно, и схватился левой рукой за грудь. «Вам плохо, сэр?» — спросила я. «Нет, Дженни. Но это страшный удар для меня». Он, шатаясь, подошел к креслу и уселся, пригласив меня сесть рядом. Он устремил на меня утомленный, печальный взор и произнес. «Мой добрый друг, как бы мне хотелось быть с вами далеко отсюда, на каком-нибудь уединенном, тихом острове, вдали от всех этих печальных воспоминаний, страхов, забот и огорчений!» «Чем я могу вам помочь, сэр? Я охотно отдала бы свою жизнь...» если бы могла этим принести пользу. Благодарю вас, Дженни. Я воспользуюсь вашей помощью и даже в настоящую минуту. Будьте так любезны, сходите в столовую и принесите мне стакан вина. Гости теперь, вероятно, сидят за ужином. Вы мне скажете, также находится ли с ними Мезен и что он делает. Я вышла. Действительно, я застала общество в столовой за ужином. Никто, однако, не сидел за столом, так как ужин был приготовлен на серванте, и гости брали, что каждому хотелось, стоя маленькими группами, держа в руках тарелки и стаканы. Гости, по-видимому, были в отличном настроении. В столовой раздавались громкие разговоры и смех. Мистер Майзен стоял у камина и разговаривал с полковником Дентом и его женой. Он был веселее всех. Я подошла к столу и налила стакан вина. Увидя это, мисс Инграм поморщилась. Она, вероятно, подумала, что я позволяю себе слишком много. Затем я вернулась в библиотеку. Мистер Рочестер, по-видимому, уже немного успокоился. Он взял стакан из моих рук. «За твое здоровье, мой добрый гений», — сказал он, и выпил залпом целый стакан. «Что они там делают, Дженни?» «Они смеются и разговаривают, сэр». Амазон? Он так же весел, как и другие. Если бы все эти люди пришли сюда и оплевали меня, что бы вы сделали, Джейн? Выгнала бы их из комнаты, сэр, если бы могла. Он слегка улыбнулся. А если бы я вошел к ним, и они только посмотрели бы на меня ледяным взглядом и, насмешливо перешептываясь, один за другим покинули меня, тогда что? Вы бы ушли с ними? Думаю, что нет, сэр. Мне было бы приятнее остаться с вами. Чтобы утешить меня? Да, сэр. Чтобы утешать вас по мере моих сил. А если бы они предали вас анафеме за то, что вы остались со мной? Я, вероятно, даже не узнала бы об этом. А если бы я узнала, какое мне до них дело? Значит, вы рискнули бы общественным мнением ради меня? Я сделала бы это ради любого друга, который заслуживал бы моей поддержки. А вы, я уверена, заслуживаете. Вернитесь теперь в столовую, подойдите тихонько к Мэзону и шепните ему на ухо, что мистер Рочестер вернулся и хочет его видеть. Проведите его сюда. И затем оставьте нас. Хорошо, сэр. Я исполнила его просьбу. Все взгляды устремились на меня, когда я решительно проходила по столовой. Я сообщила Мазану то, что сказал мистер Рочестер, и пригласила его последовать за мной. Проводив его до библиотеки, я отправилась в свою комнату. Поздно ночью, когда я уже давно лежала в постели, я слышала, как гости расходятся по своим комнатам. Я явственно расслышала голос мистера Рочестера, который произнес «Сюда, Мезен, вот ваша комната». Веселый тон, которым были произнесены эти слова, успокоил меня, и я вскоре уснула. Глава 20 Я забыла опустить шторы, поэтому, когда луна... Яркая, полная, оказалась напротив моего окна и заглянула в него, и ее светлый взор пробудил меня. Ночь была тихая и прекрасна. Я встала и направилась к окну, чтобы задернуть шторы, но не успела ступить и двух шагов, как среди мертвой тишины раздался пронзительный душераздирающий крик. На мгновение у меня остановилось сердце. Вопль замер и больше не повторялся. Какое бы существо ни испустило этот чудовищный крик, повторить его было невозможно. Самый огромный Кондор в Андах не мог дважды издать такой крик в своем заоблачном гнезде. Существо, испустившее такой вопль, непременно должно было передохнуть, чтобы повторить его. Он раздался на третьем этаже. Потом послышалась какая-то возня. Судя по шуму, это была борьба насмерть. Какой-то сдавленный голос хрипел «Помогите! Помогите! Помогите! Рочестер, ради Бога! Помоги!» Я услышала, как открывается дверь и как кто-то бежит по коридору. Надо мною что-то ухнуло, и затем я услышала страшное тяжелое падение. Все успокоилось. Я в торопях оделась, хотя дрожала всем телом, и вышла из комнаты. Все в доме проснулись. Послышались восклицания, беготня, хлопанье дверей, испуганные гости высыпали в коридор. Послышались восклицания. «Что случилось? Не пожар ли? Дайте свечей! На кого-то напали?» Смятение было чрезвычайно велико. «Где, черт возьми, Рочестер?» — спросил полковник Дент. «Его комната пуста!» «Здесь, здесь!» — ответил чей-то голос. «Успокойтесь, пожалуйста, я иду». Дверь в конце коридора открылась, и на пороге показался мистер Рочестер, держа в руке зажженную свечу. Он, очевидно, возвращался с верхнего этажа. Одна из дам побежала к нему навстречу и схватила его за руку. Это была мисс Ингрэм. «Что случилось?» — воскликнула она. «Говорите и не скрывайте ничего». «Ну, пожалуйста, не повалите меня», — сказал он, когда она и обе мисс Эштон, а также обе вдовы вцепились в него. «Все в порядке», — воскликнул он. «Это была генеральная репетиция комедии Шекспира «Много шума из ничего». Глаза его блуждали. Он был очень бледен. Сделав над собой усилия, он продолжил. Просто одной из служанок приснился страшный сон. Она приняла свое сновидение за действительность, и с ней сделался припадок. «А теперь я должен проводить вас в ваши комнаты. Пока в доме не воцарится покой, ее не удастся привести в себя». «Джентльмены, будьте добры, покажите дамам пример». «Мисс Ингрэм, я уверен, что вы не поддадитесь вздорному страху». «Эми и Луиза, возвращайтесь в ваши гнездышки, как пара голубок». «А вы, сударыни, обратился он к вдовам, — «наверняка смертельно простудитесь, если задержитесь в этом холодном коридоре». И так то шуткой, то твердостью он заставил их всех разойтись по спальням. Я не стала ждать его приказания и вернулась к себе так же незаметно, как поднялась. О том, чтобы заснуть, я и не думала. Напротив, я оделась и стала выжидать. Все было тихо. Я была уверена, что объяснение, данное мистером Рочестером, было вымыслом. Вероятно, я одна слышала борьбу и крики в комнате верхнего этажа. Я уселась у окна и стала смотреть в парк, освещенные яркими серебристыми лучами. Чего я ждала, я и сама не знала. Ночь и сон снова вступили в свои права. Луна стала склоняться к закату. Я решилась лечь, не раздеваясь, но, проходя по ковру, я вдруг услышала легкий стук в дверь. «Кто там?» — спросила я. «Вы не спите?» — спросил голос, который я и ожидала услышать. Это был голос мистера Рочестера. «Нет, сэр». «Вы одеты?» «Да». «Тогда выходите только тихо». Я вышла. Мистер Рочестер стоял, держа в руке зажженную свечу. «Вы мне нужны», — сказал он, — «но ради бога тише». «Нет ли в вашей комнате губки?» — шепотом спросил он меня. «Есть, сэр». «А спирт? На шатырный спирт?» «Тоже есть». «Вернитесь и принесите и то, и другое». Я вернулась в комнату, отыскала губку и спирт и снова вышла в коридор. Мы беззвучно пошли по мягким коврам и поднялись по лестнице, ведущей из коридора в третий этаж. Приблизившись к маленькой черной двери, он вынул из кармана ключ, но вдруг остановился и, повернувшись, ко мне спросил. «Может быть, вы не выносите вида крови?» «Не знаю». По моему телу пробежала дрожь. «Давайте мне на всякий случай вашу руку», — сказал он. Он открыл дверь. Я уже видела комнату, в которую мы вошли, в тот день, когда мисс Фейфакс показывала мне весь дом. Комната эта была обита тяжелыми гобеленами. В ту минуту, когда мы вошли в нее, гобелены эти в одном месте были приподняты. За одним из них обнаружилась потайная дверь, которая была теперь открыта. Комната, в которую она вела, была освещена. Оттуда доносилось какое-то рычание. Мистер Рочестер поставил свечу на стол и сказал «Ждите здесь». Он вошел в освещенную комнату. Как только он вошел, там раздался громкий хохот, в котором я узнала характерный смех Грейспул. Спустя некоторое время смех стих. Я услышала какой-то тихий голос, говоривший с мистером Рочестером. Вскоре он вернулся и запер за собой дверь. «Сюда Дженни», — сказал он, и повел меня к огромной кровати, занимавшей большую часть комнаты. У изголовья этой кровати стояло кресло, в котором сидел человек. Он сидел совершенно неподвижно, закинув голову назад и закрыв глаза. Мистер Рочестер поднял свечу. «Я узнала мистера Мезона». Я заметила также у него под мышкой и на плече пятна крови. «Подержите свечу», — сказал мистер Рочестер. Он взял с умывальника чашку с водой, намочил губку и оттер ею лицо мистера Мезена. Затем он дал ему понюхать спирту. Вскоре мистер Мезен открыл глаза и застонал от боли. Мистер Рочестер распахнул рубашку раненого, плечо и рука которого были перевязаны, и смыл губкой кровь, стекавшую крупными каплями. «Я опасно ранен», — спросил мистер Мезен слабым голосом. «Пустяки, простая царапина. Я сам поеду за хирургом. Надеюсь, что уже завтра ты будешь в состоянии выехать. Мисс я должен вас оставить на час с этим господином, быть может, даже на два часа. Продолжайте обмывать его рану, а если он снова лишится чувств, то дайте ему понюхать спирт. Вы не должны разговаривать с ним ни под каким предлогом». Помни, Ричард, я запрещаю тебе под страхом смерти разговаривать с ней. Достаточно тебе открыть рот и пошевельнуться, и я не отвечаю за последствия. Он вышел из комнаты.